Глава 34 Я сидела на кухне и пыталась вызвать такси. Пока мы наводили порядок, я пропустила свой последний автобус. На кухне вернулся Дмитрий и увидел, что я заказываю машину через приложение на телефоне. «Такси вызываешь?» — спросил он. «Да, что-то никто заказ не берет», — ответила я, глядя в свой телефон в ожидании подтверждения заказа. «Может...» «Останешься ночевать у нас?» — спросил он и налил себе воды из кувшина. «Время уже позднее. Оставайся. У нас есть свободная комната для гостей. Я попрошу Дворецкого постелить тебе там». «Выбора у меня не было. Автобусы уже не ходят, а такси почему-то никак не принимали мой заказ. Будто бы все таксисты разом именно сегодня решили взять себе выходной». «Ну хорошо. Спасибо» ответила я. «Я, пожалуй, останусь. Очень устала ждать это такси». Ну вот и хорошо. Дворецкий подготовил мне комнату. Я легла спать. Уснула мгновенно, так устала за сегодняшний очень насыщенный день. Он был приятным, в отличие от ночи. Проснулась я от детского плача из комнаты близняшек. Я испугалась, Ведь, насколько я знаю, девочки уже давно не просыпаются ночью. Наверное, что-то случилось. Я пошла в детскую. Меня опередила Елизавета Федоровна, которая уже взяла на руки плачущую Соню. «У нее температура», — сказала мне няня, когда приложила руку к колбу девочки. «Наверное, заболела». «Сонечка, зайка, что случилось?» — сказала я Соня, взяв ее из рук няни. «Малышка была просто огненная. Температура не меньше 39, точно. Она сильно плакала, и я не на шутку испугалась за нее». «Что у вас случилось?» Вошел в комнату Дмитрий, который так же, как и я, проснулся от детского плача. «Соня заболела, кажется». Перепуганным голосом ответила я. «У нее высокая температура. Нужно врача вызвать». «Я отвезу ее в больницу сам» произнес Чернов. «Врача ждать слишком долго. Сами знаете. Одевайте ее и соберите документы». «Я тоже поеду», — сказала я и отдала Соню Елизавете Федоровне, чтобы пойти в комнату и переодеться. Когда все были готовы, Дмитрий взял на руки Соню и отнес ее в автомобиль. Посадил в детское кресло и пристегнул ремнями безопасности. Я села рядом с Соней на заднее сиденье и держала ее за руку. Потерпи, доченька, сейчас мы тебе поможем, сказал Чернов, заводя мотор. До больницы мы добрались очень быстро. Дороги ночью пустые и свободные. Все это время Соня не переставала плакать, а я пыталась успокоить ее. Медсестра проводила нас к дежурному педиатру и попросила подождать в коридоре пару минут. Чернов держал дочку на руках и нежно обнимал ее. Он действительно переживал за дочь. Я видела, что Соня ему не безразлична теперь. Соня в объятиях отца даже стала немного спокойнее. Через пару минут врач позвал нас в кабинет. «Рассказывайте, что случилось?» — начал осмотр врач. «Проснулась ночью, температурит и плачет сильно», — ответила я доктору. «Может, она заболела?» Доктор осмотрел Соню, послушал ее стетоскопом и проверил горло. «Ничего страшного, вероятно, это реакция на зубы», — ответил он и начал что-то записывать в журнал. «У нее десна опухшая, зуб прорезался, отсюда и температура. Я выпишу вам обезболивающий гель и сироп от температуры и боли». Врач написал на листке название лекарств и вручил его мне. «Дома дадите ей сироп и намажьте десной этим гелем», — сказал врач. «Боли температура спадут, и она сможет спокойно поспать». У меня отлегло от сердца. Выходит, это всего лишь зубы и ничего серьезного. А я так перепугалась. Да и Дмитрий тоже. Мы поблагодарили доктора и вышли из больницы. По пути домой заехали в круглосуточную аптеку и купили нужные лекарства». Как и говорил доктор, после принятия лекарств сон ей, правда, полегчало, и она заснула. «Мой сон уже перебился, и я решила попить чаю. Все равно не усну сейчас». На кухне встретила Чернова, который, по всей видимости, тоже не мог заснуть, и наливал себе чай. «Тоже не спится?» — спросила я у него и, зевая, села за стол. «Ага, не могу уснуть» ответил он, наливая кипяток в кружку. «Тебе плеснуть?» «Давай», — устала ответила я. Чернов налил две кружки чая и поставил их на стол. «Слава богу, это просто зубы», — произнес он. «Сначала Денис со своей рукой, теперь Соня. Хорошо, что все обошлось». «И не говори», — сказала я и сделала глоток из кружки. «С детьми всегда так». «Постоянные переживания. И неважно, взрослые дети или маленькие. Мы всегда будем за них переживать». «Арина, я не представляю, как ты справлялась с близняшками одна, пока не нашла меня», — произнес Дмитрий. «У меня не было выбора», — ответила я. «Мне приходилось справляться. И мне повезло с соседкой. Она помогала мне, могла посидеть с Соней и Машей, если мне нужно было в магазин или еще по каким-то делам. «Ну да» было очень непросто. Дмитрий подошел к холодильнику и достал оттуда торт, оставшийся после дня рождения. «Будешь — Будешь? — спросил он, отрезая себе кусочек. — Нет, спасибо, — отказалась я. Дмитрий отрезал кусок торта, а оставшийся убрал обратно в холодильник. — Знаешь, я считаю тебя героиней, — продолжил он. «Далеко не каждая согласится взять на себя двух маленьких детей. В таких ситуациях многие просто соглашаются с тем, что детей заберут в детский дом или другую семью. А ты приняла непростое решение — воспитать их сама. Работу бросила, чтобы с ними сидеть. Это вызывает большое уважение». «Я не могла иначе», — сказала я. «Это ведь моя кровь, мои любимые племяшки». Я не могла позволить расти им в чужой семье, а еще хуже в детском доме. Я посмотрела на часы. Было уже четыре часа утра. «Спасибо за чай и компанию, Дим. Я пойду попробую уснуть», — сказала я и допила чай. «Завтра на работу». Я помыла кружку, из которой пила чай, и поставила ее на полку. «Да, понимаю. Спокойной ночи, Арина». «Спокойной ночи». Сказала я Чернову и пошла в гостевую комнату. Мне обязательно нужно было поспать хотя бы еще немного. Работать весь день на ногах в сонном состоянии будет очень тяжело. Да и сидеть ночью на кухне с Черновым я теперь опасалась. Боялась, что он завершит начатое и все-таки поцелует меня. Не хотела доводить до этого, и поэтому просто ушла спать. Хотя и вряд ли я теперь усну.